Глава 34. Даша. Мы выходим из квартиры, и я чувствую себя счастливой. Хотя, казалось бы... Ну, подумаешь, какой-то малознакомый парень в кино пригласил. А все равно я счастлива. Может, соскучилась по развлечениям и культурным мероприятиям? Кто знает. Мы садимся в гораздо более скромный Мерседес, нежели тот автомобиль, на котором меня везли в ЦУМ. Впереди, как обычно, водитель а мы с Феликсом на заднем сиденье. Я разглядываю его черную шелковую рубашку, невольно отмечая, что она ему безумно идет, выгодно подчеркивает острые черты лица. Мы выезжаем из парковки, когда он произносит. Я думал, ты меня потащишь на какой-нибудь концерт классической музыки. В его голосе усмешка. И я понимаю, что это хорошо, что я его туда все-таки не потащила. Хотя он сам мне предложил выбрать отдых на свой вкус. Не была уверена, что вам там понравится. Или все-таки я ошиблась? Скидываю брови, но Феликс мотает головой. Не ошиблась, после чего переводит взгляд на меня. Так ты, правда, старалась выбрать мероприятие, чтобы мне было тоже интересно? Да, киваю. А что в этом странного? Нет ничего. Пожимает плечами, и отворачивается к окну. Он замолкает на несколько секунд после чего произносит. «Я не ожидал от тебя такого. Обычно девушки, ну, те, с которыми я общался, они думают только о своих интересах. А вы всегда сравниваете девушек?» «Извини», – откашливается. «Я сказал лишнее. Меня не удивляет, что Феликс сказал лишнее. Но то, что он все правильно понял, это поразительно. Все-таки он не безнадежен». Так значит, вы не любите классическую музыку? В тишине ехать жутко неловко, и я решаю, что можно попробовать поговорить о посторонних вещах, скрасить паузу. Феликс реагирует охотно. Не люблю. И прежде всего из-за моего брата. Он профессиональный музыкант, очень талантливый. И я за всю свою жизнь наслушался столько этой классической музыки, да и в целом инструментальной что теперь ценю тишину». Улыбается. «А я замечаю, что не такой уж и наговнюк, ведь может нормально общаться, не выделываться, не хвастаться своим положением». Мы разговариваем всю дорогу, пока добираемся до кинотеатра. Сначала речь заходит о музыке, потом Феликс мне рассказывает о том, каких домашних животных любит, что хотел бы завести собаку, но понимает, что в итоге перекинет ее на прислугу что ему некогда с ней возиться. Рассказывает потом о родителях, что отец рано умер, а мать тащила детей на себе и очень хотела, чтобы оба сына преуспели в жизни. Слушая Феликса, я понимаю, что он любит свою семью и что он гораздо более глубокий человек, нежели могло показаться в самом начале, и что с братом у него тесные дружеские отношения. «Расскажи про себя», неожиданно предлагает Феликс. И давай все-таки перейдем на «ты». Мне не нравится, что ты мне выкаешь. В этом нет никакой необходимости». «Хорошо». «Киваю». «Автомобиль уже выезжает на парковку. Что бы ты хотел узнать?» «Твоя мать странная. Какие у вас были отношения, когда ты была совсем маленькая?» Меня в основном воспитывал отец и бабушка. Бабушка жила в деревне, и я там проводила все каникулы и праздники. Невольно улыбаюсь своим воспоминаниям. А еще мне приятно, что Феликс об этом спрашивает. Выходит, хочет и правда понять меня и сблизится не только физически. Однако время поджимает. Через несколько минут начнется фильм. Нам за пять минут нужно успеть купить билеты. Я смотрю на часы. Феликс кивает и бежит к кассе. Кстати, мы сегодня без охраны. Вообще... Водителя отпустили погулять по развлекательному центру два часа, и я чувствую себя прекрасно. Вскоре мы уже сидим с Феликсом напротив огромного экрана, на котором мелькают первые кадры фильма. Зал почти полный, у нас удобные кресла. Даже не кресло. это диван со столиком, куда мы поставили купленную колу и ведерко с попкорном. Я в предвкушении. Однако вскоре замечаю, что Феликса интересует не только фильм. Он поглядывает на меня, и вскоре я чувствую, как он кладет свою ладонь мне на руку. От этого меня охватывает дикое смущение. Но я не шевелюсь. Мне приятно. Я чувствую, как его горячие пальцы сжимают мою руку. Я почти не дышу. И вскоре он притягивает меня к себе, и его губы касаются уголка моих губ. А вот это меня уже смущает. И сильно смущает. Я тут же отсаживаюсь от него чуть дальше, уже не обращая внимания, что там происходит на экране. В общем, следующий час я от чего-то думаю не о фильме, а о Феликсе. Я чувствую его взгляд. Да, он не пытается больше ко мне прикоснуться или поцеловать, но... Он дышит, он смотрит на меня. А мне хочется и не хочется, чтобы он сжал мою руку второй раз. Что же касается поцелуя, тут все еще сложнее. Что он про меня думает? Может, он воспринимает, что если я позволю вольности, я неприличная, разнузданная? Когда на экране появляются титры, а в зале включается свет, я еще минуту боюсь посмотреть на Феликса. Хотя он ведет себя, будто бы ничего не произошло. Вот только в коридоре он вдруг берет меня за руку, так как это делают парочки. Я замираю и поворачиваюсь к нему. Толпа людей из зала идет мимо, а я их не замечаю. Ты мне правда нравишься. Он произносит это немного смущенно, видимо, угадывая мои мысли. Ты очень хорошая. Мы же можем быть вместе. Я не знаю, Феликс. Кусаю губы. Мы с тобой ведь из разных миров. Но мы можем попытаться. Хуже от этого никому не будет. Он берет вторую мою руку и приближается так, что его губы оказываются в нескольких сантиметрах от моих. Он выше меня почти на голову. Он нависает сверху. А мне тяжело дышать, но я уплываю, чувствуя на своих губах горячий поцелуй.